Глава 1. Он смотрел в её непривычно широко открытые глаза и видел звёзды. "Напечатала я, и тяжело вздохнув, стёрла. Широко открытые. Угу. А обычно у неё какие? Прищуренные, что ли? Или, может, опухшие со сна, как у меня сейчас?" Звёзды он там увидел. С лупой небысь рассматривал. Новую модель Maga Lens с эффектом ночного неба, не иначе. Чем больше я мысленно бурчала, впадая в очередной приступ самокритики, тем дальше под плинтус забивалось и без того полудохлое вдохновение. Неудивительно. Учитывая события последних дней, я бы и сама туда забилась. Подработок, на которые рассчитывала, стало в разы меньше из-за моего стойкого нежелания устраиваться на постоянку. А квартирная хозяйка, комнату в доме которой я снимала, потребовала в течение недели освободить помещение в связи с его внезапной продажей. Ещё и залог зажала, сказала на ремонт. Вот это я её крышу в решето превратила. Мало того, что уже месяц живу тут в обнимку с половой тряпкой и тазиком под периодическое монотонное кап-кап, от которого на стены лезть хочется, так ещё и я, я, чтоб ей полгода икалась, должна дать деньги на устранение негативных последствий моей жизнедеятельности моей карл вот же наглость может одолжить у соседим молоток и окончательно раздолбать потолок во имя справедливости ну чтобы жизнедеятельность уж точно была моя а то обидно как-то примечание карл интернет мем используемый для усиления эмоциональной окраски какого-либо события Конец примечания. Снова вздохнув, я уставилась на уродливое жёлтое пятно на потолке, с которого всё так же капало. Хм. А вдруг этот дом из-за нашего скорого расставания плачет, а я дурочка не поняла посыл. Последняя мысль вызвала улыбку. Ну и пусть из деньгами напряжёнка. Не впервой. Выкручусь как-нибудь. Отложу на время роман и наберу побольше мелких заказов в интернете. А в усе вдохновения из анабиоза выползет во время этого вынужденного творческого перерыва. Точнее, перерыва в творчестве. Это же не отказ от мечты, а всего лишь маленькое отступление. Ибо я, конечно, верю, что настоящий художник должен быть голодным, но писать и рисовать романтическую фантастику у меня на пустой желудок не получается. Поэтому я просто-таки обязана обеспечить себе минимум житейских удобств, а лучше максимум. ап. Согласился со мной потолок. Согласился же? После чего многозначительно замолк. Серьёзно? Не уж-то доброе слово, то есть добрая мысль, и крыши приятно. В этом свете даже уродливое пятно начало казаться не таким уж уродливым, если не сказать красивым. Чем не тучка, нарисованная грубой кистью. А что цвет такой странный? Так возможно кислотный? Фу. Опять я не в те дебри со своими рассуждениями полезла. То звёзды в глазах мерещатся, то кислотные тучи на потолке. Надо, пожалуй, еды на дом заказать, пока дом ещё мой. Наверняка ведь мою фантазию заносит на поворотах, потому что с утра ничего толком не ела. Определённо, всё дело в желудке, вернее, в его пустоте. Мысль, что пустота у меня вовсе не в желудке, а кое-где повыше, я решительно откинула. Ибо самокритичность это безусловно хорошо, но только когда она в меру. Некоторое время спустя обнаружить на пороге курьера, который принёс коробку острых крылышек с капустным салатом, очень приятно. Но открыть дверь, встретить сразу двух ребят в форме службы доставки бесценно. Особенно когда один из них держит в руках посылку из Арвейса, где у меня никого, кроме Керри, нет, значит, подарочек от подруги. А что может быть лучше для поднятия настроения, чем презент от ведьмы? Распрощавшись с курьерами, я пританцовывая направилась к столу. Меня мучил сложнейший выбор: заморить сначала червячка, съев кусочек аппетитно пахнущей курочки. Или в первую очередь распаковать посылку и узнать, чем на сей раз решил удивить подруга. Не в силах выиграть битву между любопытством и черевоугодием, я совместила полезное с приятным, то есть приятное с приятным, хотя и полезное полагают тоже. Вскрывая большой пакет с красной синей эмблемой почтовой службы, я потихоньку справлялась и с заказанным ужином тоже. По-моему, и идеально. Когда разномастные флаконы с ручными этикетками, написанными почерком Кэрл, это чтобы я не перепутала, а то бывали прецеденты. Выстроились на столе в ряд, а от курочки моей остались только крошки да ножки. И лишь кисло-острый салат одиноко стоял в сторонке, дожидаясь своей участи. Ведь мы часто готовила для меня зелья, а иногда и амулеты делала, такие, что ювелирам с дизайнерами впору начинать завидовать. Я же в свою очередь задаривала её шёлковыми шарфиками, которые расписывала в технике холодного батика. Сначала для удовольствия, потом для продажи в сети. Когда же моё увлечение сошло на нет, а число шарфиков в гардеробе подруги стало критическим, я принялась закидывать её картинками собственного авторства в интернете, разумеется, юморными. Не для того, чтобы захламить почту подруги, Просто ей хотелось её повеселить, заодно и отплатив как-то за щедрые подарки. Положительные эмоции это то немногое, что я всегда могла ей дать. И хотя Кэри говорила, что готовит зелья не столько для меня, сколько для тренировки навыков и для разработки новых рецептов, выигрывала от этих экспериментов я, будучи её личным подопытным кроликом. И не хило так выигрывала. На чёрном рынке такая продукция дорого стоила. Если бы не риски, связанные с незаконной торговлей, ведьма могла бы озолотиться. Впрочем, набьет руку, получит лицензию и озолотится, не сомневаюсь даже. «Ах, Эра Брии, когда же ты все успеваешь?» — восхитилась я и загрустила. Поражаться таланту и трудоспособности подруги можно было бесконечно, что я обычно и делала. Но из-за её постоянной занятости на работе мы слишком редко встречались. Сердце неприятно сжалось, а в горле почему-то появился ком. Ну, приехали. От этого жалобного кап-кап я и сама плакси скоро стану, что мне, кстати, совершенно не свойственно. Окинув очередным жадным взглядом доставленное сокровище, я принялась звонить дарительнице. Не писать в мессенджере, как это часто бывало, А именно звонить по зерафону, похожему на маленькую женскую пудреницу. Удобнейшая, кстати, штука. С тех пор, как один гений придумал подключать гаджеты к зеркалам, у многих появились такие. Когда моё отражение сменилось зелёным сигналом вызова, я решила, что размера пудреницы сегодня будет маловато, и притащив из ванной комнаты зеркало побольше, выдрузила его на стол, после чего подключила к нему свой миниатюрный зерафон. Хотелось увидеть Кэрл лицом к лицу, если это так можно назвать, а не в маленьком круглом окошечке, и поболтать с ней практически вживую, как раньше, а не с помощью удобных, но безликих сообщений, приправленных прикольными смайликами. И хотя подруга, в отличие от меня, вряд ли была сейчас дома, я всё равно ждала её ответа, надеясь на удачу. Сегодня же вечер пятницы. Вдруг именно в эти выходные у неё для разнообразия нет срочных дел? И о чудо, Вселенная оказалась ко мне благосклонна, ведьма ответила. Там же. А опять жуёшь? Проигнорировав приветствие, поинтересовалась Кэрол, чьё бледное лицо в обрамлении чёрных блестящих кудряшек возникло на экране. Ну, то есть в зеркале, в котором совсем недавно отражалась моя растрёпанная физиономия с кисточкой вместо заколки и залёгшей под глазами синевой, результатом бессонницы, вызванной Мозговыносительным кап-кап. Что значит опять? возмутилась я. У меня, между прочим, завтрак, обед и ужин в одном флаконе, вернее, в одной коробке. Ещё вам твои снадобья добрые люди принесли. Спасибо тебе, кстати, огромное. Что-нибудь съедобное, кстати, есть? спросила я, перебирая подарки. Поляблока и кусок обоев, ответила ведьма без тени улыбки. Пошутила. Пошутила же? «Кому, как не мне, знать, что покер-фейс Кэрол держать умеет, даже когда оно не требуется?» «А если ты про посылку, там только краски, и то почти все из старых запасов». «М-м-м...» — выдала я нечто нечленораздельное, потирая в предвкушении руки. «Больше, чем писать книги и рисовать к ним иллюстрации, я любила, пожалуй, только менять цвет своих волос». Понятное дело, краски для этого мне требовались особые, с примесью магии, иначе давно бы уже облысела. А так, хожу при собственной шевелюре. Ещё и при какой? Зелье Эры Бри не только временно окрашивали мои волосы, но и укрепляли их, оздоравливали, делали гуще, толще, послушней. Не краска, а настоящее сокровище. Эксклюзив домашнего производства. Я тут с ног сбилась, пытаясь найти жильё поприличнее этой конуры. Вырвала меня из мечтаний подруга, показывая вид на свою новую квартиру. Везуче. Зная я, что предоставляемое корпорацией жильё напоминает хомячью нору, не поехала бы. Судя по тону, Кэрри моих выводов о её везении не разделяла. Смотрю, у тебя тоже проблемы с арендой, сестра. Я потянулась к зеркалу, будто хотела обнять подругу. На самом деле Правда хотела, но гений, который добавит Зирафону функцию виртуальных обнимашек, пока не появился, так что приходится довольствоваться малым. Тоже тебе договориться с хозяйкой так и не удалось? Выселяет? Беспокойно тряхнула кудрями ведьма. А вот что с человеком делает отпуск. Обычно Кэрл тщательно распрямляла свои шикарные волосы, затягивая их в тугой гладкий пучок, чтобы соответствовать образу идеального секретаря. идеального с точки зрения ее начальницы. Сейчас же ведьма была сама собой. Я как-то даже отвыкла от этого ее образа. Поистине ведьмовского, кстати. Глаза зеленущие, брови черные, точеные, губы и без помады алые. Ей даже красить их в более бледный оттенок приходилось, чтобы не привлекали слишком много внимания. По мнению моей творческой натуры, хороша чертовка. По мнению ее шифини, В топку таких хорошеньких. Ну или как вариант, в очередь на увольнение. Отсюда и перевоплощение Кэрри в серую мышку. Хотя иногда мне кажется, что в образе неприметного секретаря подруга чувствует себя даже увереннее, чем в своём обычном виде. Привыкла, может? Как знать. Выселяют. кивнула я уныло. И крыша зараза такая течёт, не моя, в доме. Хотя и моя тоже на грани. нервно хихикнула я, опустив взгляд на подарки. «Красочки мои любименькие!» Замурлыкала над ними, как кошка над котятами. «А цвета какие? У меня еще есть запас, но, ты же знаешь, я обожаю разнообразие». «Знаю», — понимающе улыбнулась ведьма. «Уж она-то точно знала. С пятнадцати лет в одной комнате в интернате жили, так что насмотрелась она на все мои закидоны с лихвой. Тогда и начала, кстати, краски для меня изобретать, опасаясь за сохранность моей головы». Я до сих пор надеюсь, что говорила Кэрри о волосах, а не о моих мозгах. Но кто эту ведьму знает? Там подписано: "Только будь с голубым флаконом осторожнее. Варела буквально на коленке. Эффект непредсказуем". Предупредила подруга. Непредсказуемым говоришь. Взяв со стола флакон, я заинтересованно повертела его в руках. Любопытника. Кап-кап-кап. Снова запел потолок, отвлекая. Не было же дождя. Какого чёрта он опять потёк? От недостатка внимания, что ли? Проклятая крыша, выругалась я, посмотрев на кислотную тучку. Крыша. Меня чуть ли не в погреб запихнули, поддержала мой вопль ведьма, тоже возмущаясь условиями своего проживания. Нет, официально-то это именуется цокольным этажом, но по факту подвал. Клянусь, в ванной воняет болотом, а в коридоре плесень по стенам поднимается. Ведьме «Ведьмавской антураж!» Не удержалась от подколки я. «Жаль, мы не в одном городе. Я бы твою плесень распугала». «Наверное. Для воздействия на людей мой дар слабоват, а на животных ничего так действует. Соседский кот до сих пор мне тапочки носит». «Чьи-то? Почему, кстати, у тебя там такие дурацкие условия? Раньше в нормальных отелях селили. Начальница наконец-то рассмотрела в твоем мешковатом прикиде отличную фигурку и озверела?» Подмигнула я ей. В отеле были, когда я в командировке ездила. А теперь меня на постоянную работу в другой город перевели. Вот и поселили в принадлежащем корпорации доме. Кто же знал, что у ИС и такая гадость во владении имеется. Я полрайона оббегла в поисках чего-то получше, но цены. Месяца 2 придётся контоваться тут, пожаловалась Кэрол. Сочувствую. Хотя я бы и на подвал сейчас согласилась. У меня с деньгами совсем туго. А новый арендодатель, скорее всего, потребует залог или вовсе оплату за полгода. Я же фрилансер, никакого стабильного дохода нет. Таких квартирантов не любят. И квартплату с запасом берут, чтобы минимизировать риски. Я вовсе не пыталась вызвать у подруги жалость, чтобы стрельнуть немного денег. Во-первых, не настолько всё у меня было плачевно, чтобы влезать в долги, а во-вторых, у Кэрри, несмотря на хорошую зарплату, сбережений не имелось. Его все не потому, что она расточительная. Причина крылась в её прожорливых родственниках, практикующих эмоциональный шантаж. Узнав их, я впервые подумала, что быть сиротой не самый плохой вариант. Зато ты сама себе хозяйка, сказала подруга. А у меня начальница в наземную часть дома заселилась. Мало она на работе меня кошмарит, теперь и тут будет доставать. А самое обидное, что плесень до неё так и не доползёт. Со мной останется. «Нет в мире справедливости». «Точно нет», — поддакнула я. Мы немного помолчали, думая каждый о своей несправедливости. Потом Кэрол спросила. «Если с деньгами совсем труба, как насчет немного поработать в офисе? Мне всю неделю девочки из нашего филиала в Линстере названивают, рыдают и в истерике бьются из-за нового начальника. А сегодня Эра Вайн нарисовалась, просила порекомендовать кого-нибудь с устойчивой психикой для работы с ним». Я задумчиво почесала бровь, обдумывая предложение. А подруга тем временем продолжала. «Хотя бы на пару-тройку недель, пока постоянного секретаря этому чудику не подберут. Сразу говорю, судя по найти у девчонок, на место моей крокодилицы пришел настоящий зверь. Но с твоим миролюбивым пофигизмом можно и попробовать. Я тебе повышенный оклад постараюсь выбить. За стрессоустойчивость», — заявила она, сверкнув зелеными глазами. Такой эффект был доступен только двуликим и магически одарённым. Сильным ведьмам и ведьмакам не таким слабеньким, как я. Но ещё обладателям мага линз с функцией свечения, конечно. С устойчивой психикой, говоришь? А у зверя этого вашего, у самого психика достаточно устойчива? Я улыбалась и пыталась шутить, обдумывая слова Кэрри. Однако было странное ощущение, будто на шею мне кто-то накинул незримое лассо, И чуть натянул его, пока ещё давай шанс улизнуть. В другой ситуации даже рассматривать такое предложение не стало бы, ибо имелся не самый приятный опыт в прошлом. Но в моём нынешнем положении временная должность секретаря в легендарной ИС казалась подарком судьбы. Туда То же только самых-самых берут, а тут я, практически девочка с улицы. Просто я сейчас не в лучшей форме, крыша течёт, все дела. закончила свою мысль, намекая на психическую неустойчивость, однако подруга это проигнорировала. «Я в тебя верю», — сказала она, естественно, уверенно. «Так что, мне с Эрой Вайн договариваться? Если выгорит, будешь на моем месте прежним работать, а заодно за фикусом присмотришь». Так и знала, что есть подвох. «Все ради фикуса». Рассмеялась я и, задавив возмущенный голосок свободолюбия, решительно заявила. Договаривайся. Петля натянулась сильнее, намекая на скорое прощание со свободой. По работе, если что, я подскажу, пообещала Кэрол. Никакой особой специфики в ИС нет, разберешься в легкую. Спасибо, Кэрри. Ты не ведьма сегодня, а фея. Засыпала меня подарками. Еще недавно хотелось от тоски на луну взбыть, Но жизнь внезапно заиграла новыми красками. В истинном свете хорошие зарплаты. Сказала я, убеждая скорее себя, чем её в правильности принятого решения. К тому же работа будет временной. Я как раз хотела сделать небольшой перерыв в творчестве, чтобы решить свои финансовые проблемы. И раз уж в ИЭС все от вашего зверя бегут, я, пожалуй, поработаю с ним недельку, а потом опять вернусь к писательству. От своей мечты точно не откажусь. Закончила я поток самоуговоров и самооправданий, после чего петля, удобно устроившаяся на шее, чутока ослабела. За неделю много не заработаешь даже в ИС. Настраивайся хотя бы на две. Две, вздохнула я, обнимая голубой флакон. Незримая петля опять сдавила горло. Эх, пора привыкать, разрешила вернуться в офис. «У вас там дресс-код, небось, адский. Я как вспомню твой костюм с очками, так вздрогну. Ещё и мой бывший начальник перед глазами мерещится. Бррр!» Передёрнула плечами я и проморгалась, дабы ничего лишнего больше перед глазами не маячила. «Куда приятнее на Кэрол смотреть. Пусть и выглядит она сегодня немного усталой». «С фиолетовыми волосами точно нельзя?» Пошутила я грустно. «Даже если они будут в пучке?» «Слушай». Этот тип за 2 недели восемь секретарей до истерики довёл. Думаю, по моей рекомендации тебя возьмут. Даже если нагло обрейшься и явишься в юбке из банановой кожуры. Но ты всё же постарайся подобрать что-то построже, если в работе заинтересована. Всего-то 2 недели потерпеть. Подбодрела ведьма. Или 3. Зато потом будут деньги за новую комнату. И то верно.